Глава 103. Венера. Хочу есть, но приходится исполнять свою роль. Легко покачивать бёдрами, улыбаться. Через каждые 3 шага я замираю. Потом новое движение бёдрами, лёгкий поворот головы, чтобы тряхнуть волосами. Подбородок слегка заадран. Так легче скрыть невесёлую гримассу.